Спарта, славная мужами. Из трех государств, основанных дарянами в Пелопонессе, самым сильным оказалось одно — Лаконская Спарта. Его сила была в его организации. Это было государство, устроенное как военный лагерь. В Спарте было три сословия, три класса — спартанцы, периэки и лоты. Спартанцы были потомками завоевателей Дариан. Переики и илоты, завоёванных ахейцев. Спартанцы правили и воевали. Перейки ковали оружие и платили подать. Илоты пахали и собирали жатву. Спартанцев было 9000 семейств. Вся земля Лаконии была разделена для них на 9000 равных наделов, ведь на войне все равны. Элотов, государственных рабов, никто не считал, но их было в десятера больше. Спартанцев они ненавидели смертной ненавистью. Если бы спартанцы хоть на день забыли, что они на войне, Спарта была бы стерта с лица земли. Спартанцы этого не забывали. Они ели и спали с копьем в руке. Все статуи богов в Спарте были с копьями в руке. Даже статуя Афродиты. На войне люди живут только войною. Спартанцам было запрещено заниматься чем бы то ни было, кроме военного дела. Труд — дело переэков и элотов. Однажды Спарта созывала союзников для похода. Союзники роптали, что Спарта берет с них больше воинов, чем дает сама. «Это не так», — сказал спартанский царь. Он посадил спартанское войско справа от себя, в союзные слева. Потом приказал «Медники, встаньте!» Среди союзников некоторые встали, среди спартанцев никто. Горшечники, встаньте! Плотники, встаньте! Под конец союзники стояли почти все, спартанцы сидели, как сидели. «Вот видите», — сказал царь, — «настоящих воинов выставляем мы одни». На войне нет места богатству и наживе. Чтобы спартанцы не копили богатств, в спарте деньгами служили железные прутья. Железные деньги — громоздки. Для небольшой покупки их надо везти целый воз. Железные деньги бесполезны. Их нарочно закаливали в уксусе, чтобы железо стало хрупким, и его нельзя было ни во что перековать. Спартанцы не копили денег. Нет денег — нет роскоши. Крыша дома должна быть сделана только топором, дверь — только пилой. В богатом коринфе спартанцы впервые увидели штучные потолки. Они спросили, «Неужели у вас растут квадратные деревья?» Ничего лишнего в жилье, ничего лишнего в еде. Спартанцы обедали не дома, а в казармах, каждый отряд вместе. Главным кушаньем была черная кровяная похлебка из свинины с чечевицей, уксусом и солью. Она была невероятно питательна и невероятно противна на вкус. Спартанцы ею гордились». Персидский царь, когда был в Греции, заставил пленного спартанца сварить ему такую похлебку. Попробовал и сказал, теперь я понимаю, почему спартанцы так храбро идут на смерть. Им милее гибель, чем такая еда. На войне и говорить полагалось по-военному, точно и кратко. Это умение называлось и до сих пор называется лаконизм по имени области Лаконий. Кто отвлекался, того обрывали, даже если он говорил умные вещи. Ты говоришь дело, но не к делу. Самым знаменитым было лаконическое изречение спартанки, провожавшей сына на войну. Она подала ему щит и сказала «С ним или на нем». Со щитом возвращались победители, на щите приносили павших. Спартанец пришел послом к македонскому царю. «Ты один?» — удивился царь привыкший к пышным и многолюдным посольствам. «К одному!» — ответил спартанец. Македонский царь постал сказать спартанцам, «Если я вступлю в Пелопонез, Спарта будет уничтожена». Спартанцы ответили одним словом. «Если». К Спарту пришли послы с острова Самоса просить помощи. Они произнесли длинную красивую речь. Спартанцы сказали Дослушав до конца, мы забыли начало, а забыв начало, не поняли конца. Самовцы оказались догадливы. На следующий день они пришли в собрание с пустым мешком и сказали только четыре слова. «Мешок есть, муки нет». Спартанцы их пожурили. Достаточно было двух слов. «Муки нет». Но были довольны такой сообразительностью и обещали помочь. На войне спартанец был в своей стихии. Он шел на бой, как на пир, разодевшись, намазав маслом и расчесав длинные волосы. Полководцы говорили, «Заботьтесь о прическе. Она делает красивых грозными, а красивых страшными». Одевались в красное, чтобы было страшнее и чтобы не видно было ран. Другие греки шли на бой под дикий рев труп Спартанцы подмерный мерный свист свирели. Их боевой пыл приходилось не разжигать, а умерять. Спартанцы первые научились биться строем троем фалангой, а не каждый сам за себя. Покинуть место в строю, чтобы броситься на врага или от врага, было одинаковым преступлением. Дисциплина была превыше всего. Спартанец Леоним в бою занес меч над врагом, но услышал отбой, И отдернул меч. Лучше оставить в живых врага, чем ослушаться команды. Мальчик Исат убежал на войну и храбро бился. Ему дали венок за храбрость и высекали розгами за нарушение дисциплины. Спартанцу предложили в подарок боевых петухов. Они дерутся до смерти. Спартанец ответил, «Подари мне тех, которые дерутся до победы». Хромой спартанец шел на войну, «Зачем ты идёшь? Я иду не бежать, а биться». Слепой спартанец шёл на войну. «Зачем ты идёшь? Чтобы притупить собою меч врага». «Старый спартанец шёл на войну. Зачем ты идёшь? Заслонить молодых». «Мой клинок короток», — сказал спартанец. «Подступи к врагу на шаг ближе», — ответил ему начальник. Перед сражением спартанцы... Приносили жертву не богам войны, а мирным музам. Почему? – спрашивали их. Потому что мы молимся не о победе, а о певцах, достойных этой победы. После сражения приносили в жертву богам петуха. Почему? Потому что в спарте не хватило бы быков для наших побед.